ПАКСТОН Пакстон помахал ладонью перед сенсорным датчиком движения, пускавшим воду над раковиной. Больше всего на свете ему сейчас хотелось смыть с кожи клейкую засыхающую кровь. Вода не потекла. Он сложил ладони чашечкой и подвигал ими вверх-вниз, затем описал круг под краном. Ничего. Он помахал кистями рук. Увидел в серебристом кране отражение своего лица, сжал кулак и ударил по крану. Раз, другой, оставил на нем кровавые пятна, чтобы больше не видеть своего отражения. Он знал, что человек на путях мертв, но все же, несмотря на такое обилие крови, пощупал у него пульс. Одного из спасателей, также оказавшегося возле трупа, вырвало, и он убежал. Пакстон помог другому переложить тело в пластиковый мешок, как будто сумка с монетами. Он закрыл глаза, вдохнул носом, по очереди подставил кисти рук под кран. Наконец из него потекла тонкая струйка воды. Он намочил кисти, выдавил на них из дозатора жидкое мыло и потер ладони друг от друга. Вода была теплая, а ему хотелось горячей, чтобы обжигала. Хотелось счистить поверхностный слой кожи. Даже вымыв руки, он чувствовал на них кровь. Он вышел из туалета, прошел мимо облачной точки, нижняя панель которой была приоткрыта. Он наклонился, прикрыл ее, но до конца закрыть не удалось. Мешал язычок замка. Пакстон провел пальцем вдоль замка и обнаружил небольшой кусочек застрявшего в нем белого пластика. Он видел, как в коридор входила циния, вероятно, шла в туалет. Пакстон подумал, не могла ли она видеть приоткрытую панель автомата, не мог ли кто-нибудь о нее споткнуться. Он вернулся в вестибюль и махнул рукой до коти, которая говорила там с кем-то в голубой рубашке. Она подбежала к нему. «Что?» Бакстон подвел ее к автомату и слегка толкнул панель носком ботинка. Дакота стала на колено и внимательно осмотрела замок. «Тут кусочек пластика. Что думаешь?» Дакота поднялась на ноги и уперлась руками в бока. Посмотрела в сторону входа в коридор, потом на автомат облачной точки. «Возможно, какой-нибудь подонок. Я проверю данные часов». «Думаешь, подонок?» «Непростой подонок. Поздравляю, это заслуга». «Не надо большого ума, чтобы заметить», — сказал он. «Не обсирай комплимент, братан». «Ладно, не буду». Дакота нажала на кнопку в верхней части часов. «Можно прислать техническую команду в коридор с туалетами, выходящий в вестибюль общежития Клен. Пусть посмотрят автомат облачной точки. Тут вмешательство». Она посмотрела на Пакстона. «Смена закончена». «Уже?» — удивился Пакстон говорила с Добсом, сказала Дакота. Можно считать, что на сегодня хватит. Как увидишь что-нибудь подобное, считай достаточно. Бакстон посмотрел в сторону вестибюля. Даже с того места в коридоре, где стояли они, было видно, что он заполняется людьми. Давай поможем расчистить территорию, сказал он. Тогда и закончим. Точно, кивнула Дакота. Они влились в толпу и стали просить собравшихся разойтись по комнатам и освободить вестибюль. Большинство из тех, к кому они обращались, послушались. Особенно действенными оказались просьбы худенькой Дакоты. Ее узнавали. Через некоторое время появились люди в зеленых рубашках с моющими средствами, намеревавшиеся убрать крупу, рассыпавшуюся в бакалейном магазине и разнесенную ногами покупателей Всему вестибюлю. Пакстон подождал, пока Дакота договорит с какой-то женщиной, затем подошел к ней. И такое каждый день увольнений. Иногда она замолчала, как будто собиралась сказать что-то еще, но передумала. Слушай, в настоящий момент, я считаю, ты свой просчет загладил, можешь идти домой. Ладно, сказал Пакстон, спасибо. Он помедлил, соображая, не следует ли сделать чего-нибудь еще. Если это было испытание, то ему следовало бы оставаться на месте. Но Дакота отвернулась, переключившись на что-то другое. Пакстон пошел к себе, затем включил обжигающую горячую воду и стоял под душем. Заплатил кредитами за дополнительные пять минут. Вернувшись к себе в комнату, вытянул матрас, сложил горкой подушки и одеяло так, что мог полулежать, вытащил клавиатуру и включил телевизор. Показывали рекламу хорошего термоса. От этого Пакстону захотелось кофе. Он нажал на кнопку, зашел на сайт облачного магазина и купил этот термос. Ему предложили купить также кофемашину и молотый кофе в пакетиках. Он спохватился, что пока не покупал ничего из того, что могло бы потребоваться в хозяйстве. Он и не хотел покупать. Чем надежнее здесь укоренишься, тем дольше пробудешь. Но без кофе никак нельзя, поэтому он заказал эти пакетики. Всё купленное, как следовало из сообщения на экране, будет доставлено ему в комнату в течение часа. Кофе можно было заварить в кружке, найденной в комнате. Он пока не решил, как быть с циней. Может быть, лучше оставить все как есть. «Она красива. Он ей, по-видимому, интересен. Разве этого недостаточно? Надо ли осложнять ситуацию, играя роль рокового мужчины?» До встречи с нею, чтобы пропустить по стаканчику, оставалось несколько часов, и он решил, что неожиданно оказавшееся в его распоряжении свободное время надо использовать с толком. Пакстон подошел к небольшой стопке привезенных с собой книг, нашел пустой блокнот. Сел и открыл его на первой странице. Пустой, новенький, многообещающий. В верхней части страницы он написал «Новая идея». И смотрел на эту страницу, пока не доставили кофемашину. Стук в дверь заставил его вздрогнуть так, что он выронил блокнот. В дверях маленький бледный человечек в красной рубашке пола и с желтым ремешком облачных часов отдал Пакстону коробку, кивнул и убежал. Пакстон раскрыл ее на стойке, достал кофемашину и пакетики с молотым кофе. Коробку он отставил, чтобы заняться ею потом. Пакетики с кофе были с разными вкусовыми добавками. Он выбрал вкус булочки с корицей и поставил под носик кофемашины старую кружку, найденную в выдвижном ящике шкафчика. Сбоку на кружке было написано «горячее». Пока машина готовила кофе, Пакстон сел, открыл на экране телевизора интернет-браузер и запустил поиск революционные устройства для кухни. Он надеялся, что знакомство с чужими идеями поможет рождению его собственной. Используя тачпад, он просмотрел блоги, посвященные цифровым весам, связанным с компьютером через Bluetooth. Настольной машине, готовившей сложные коктейли из пакетиков. И измельчителю для палочек замороженного сливочного масла, которое в измельченном виде было удобнее намазывать на хлеб. Машина для изготовления лапши в домашних условиях. Кастрюля, автоматически регулирующая температуру подогрева. Машина для моментального приготовления оладий. Его сознание оставалось бесплодной пустыней. Никаких озарений. Он совсем забыл обо всем, бродя по страницам сети. Потом вспомнил о кофе. Вытащил кружку из кофемашины, поставил ее себе на живот и, кликая мышью по экрану телевизора и слегка сдувая пар, стал искать что-нибудь интересное. Большинство каналов показывали рекламу. Он задержался на несколько секунд на сети облачных новостей. Здесь говорили о росте акций компании и о том, что Рэй Карсон будет назван главным исполнительным директором. Незадолго до встречи с Циньей Пакстон надел чистую рубашку и допил остывший кофе. Он оказался в баре за 10 минут до назначенного времени. Но циния уже сидела на табурете и успела выпить полстакана водки. Пакстон подошел к табурету рядом с ней, проверил, достаточно ли он прочен, и забрался на него. Цинья махнула бармену, к тому же, что работал накануне. Тот налил Пакстону того же пива, что и вчера. Пакстон почувствовал себя завсегдатаем бара. Приятно чувствовать себя где-нибудь завсегдатаем, даже и в таком месте, как материнское облако. Более того, он чувствовал себя так же, как от запаха кофе в своей комнате. Рядом с Циней этот огромный зал ожидания превращался в место, где можно жить. Цинни помахала рукой перед платежным сенсором. «Сегодня плачу я». Согласиться с этим с моей стороны было бы не слишком по-рыцарски. «Надо быть сексистом, чтобы полагать, будто мне нужны ваши деньги», сказала Цинни, нахмурилась и повернулась к Пакстону. Он замер. Но она улыбнулась. «Я девушка современная». «Ладно», – сказал Пакстон, принимая стакан, за который она заплатила. Они чокнулись, он пригубил пиво. Несколько минут сидели в молчании. Наконец Цинния заговорила. Я слышала, кого-то задавил трамвай возле клёна. Да. Несчастный случай? Нет. Она шумно выдохнула. Ужас. Пакстон кивнул. Да, ужасно. Он отпил пиво и поставил стакан на стойку. Не хотите рассказать, как прошел день, только без ужасов? Например, о точках на схеме, которые обозначали людей. Можем поговорить о точках. Находила вещи, бросала на конвейер, сказала она. Совершенно ничего интересного. Цин не замолчала. Пакстон попытался представить, о чем она может думать, но не смог. День для беседы по душам выдался неподходящий. Он сделал еще несколько глотков, помолчал и уже собирался попрощаться, чтобы снова встретиться через несколько дней. Но Циния вдруг спросила. «Как продвигается ваше особое задание?» «Кажется, с этим покончено», – сказал Пакстон. «Решили двигаться в другом направлении. Я буду работать у сканеров при выходе со склада». «Плохо», – заметила Циния. Да, потрясающих озарений не случилось. Небо и землю в первую неделю я местами не поменял. Есть загадка. Люди ухитряются перемещаться так, что часы это не регистрируют. Никто не понимает, как это возможно. И вот появляюсь я и не могу предложить никакого решения. Всех это ужасно злит. Пакстон шумно выдохнул. Извините. Цинья сидя выпрямилась и просияла. Не за что извиняться. «Вот это действительно интересно!» Паксто оживился. «Да, действительно. Возможно, это связано с блокировкой сигнала, исходящего от часов. Если их снять надолго и не положить на зарядный коврик, по идее должен сработать сигнал тревоги. И без часов нельзя выйти из комнаты». Цинья посмотрела в сторону входа в бар, в вестибюль «Живи, играя». Там толпился народ. За стеклянными дверями – Сновали туда-сюда сотрудники в рубашках пола разных цветов. «И как же удается обмануть систему? Планируете продажи забытия? Может быть». Пакстон засмеялся так, что в ребрах заколола. «Нет», — сказала она, взяла стакан и высоко подняла его. «Нет, это просто очаровательно». Пакстон кивнул и отпил пиво. Подумал о точках на схеме, спросить или не стоит. Как просто было бы произнести слова вопроса. Но чем дольше он сидел, тем более безразличен становился ему возможный ответ. Она скользнула ладонью по стойке и прикоснулась к его локтю. Почти дружеское прикосновение. Таким движением пытаются привлечь внимание. Я целыми днями бегаю, отыскиваю вещи, кладу на конвейер. Интересно было бы послушать о чем-нибудь другом. Она снова улыбнулась. От такой улыбки можно забыться. И на мгновение ему показалось, что она приглашает его наклониться и поцеловать ее. Но в это время кто-то пробормотал рядом. Черт возьми. Барман смотрел на свои часы, поэтому Пакстон посмотрел на свои. На экране была изображена незажженная спичка. Тоже и на часах у Цинии. Пакстон постучал пальцем по экрану, но ничего не произошло. Изображение застыло и не менялось. Что бы это могло быть? – сказала Циния. Как бы отвечая на этот вопрос, спичка на экране загорелась, на серной головке появился завиток пламени, изображение стало растворяться а на его месте, из мелких квадратиков, как будто стали складываться слова. Затем экран очистился, и появилась заставка домашней страницы крупными цифрами время суток и мелкими в углу показания таймера обратного отсчета времени, оставшегося до начала следующей смены. Цинни и Пакстон посмотрели на бармена, как на человека, давно находящегося в материнском облаке, и лучше знающего, что здесь к чему. Он просто пожал плечами. Ничего не понимаю. Пакстон решил завтра спросить об этом у Дакоты. Возможно, какая-то неисправность. Нежность, которую он только что испытывал к Цинии, рассеялась, как дым. И он снова вспомнил о трупе на трамвайных путях и подумал, что одного этого воспоминания достаточно, чтобы не уснуть в эту ночь. Кровь, лицо трупа, отсутствие выражений на нем. «Бесформенность мертвого тела». Рядом с этой картиной вопросы о точке на схеме и об открытой дверце на автомате облачной точки представлялись гораздо менее важными. Пакстон все взвесил. Вопросы донимали его, как назойливые мухи. Надо было прихлопнуть их или, по крайней мере, попробовать. «Хочу вас спросить», — сказал он. «Валяйте». Я вас сегодня видел. Циния не ответила, поэтому Пакстон повернулся к ней. Глаза у нее были широко раскрыты. Она, казалась замерла на своем табурете, и если бы он слегка подтолкнул ее локтем, она бы упала и, как стекло, рассыпалась на мелкие осколки. Вы вышли из вестибюля в коридор, где туалеты. И... «Да ничего, я просто хотел узнать. Мне потом пришлось зайти в туалет помыть руки, а дверца на автомате облачной точки оказалась открытой. Вы не видели там кого-нибудь возле автомата?» Цинья шумно выдохнула и сказала. «Я это тоже заметила. Я хочу сказать, тут половина вещей изломана». «Да», — сказал Пакстон, — «может быть, это странно» как будто кусок пластика застрял или чего-то такого. Я дал знать начальству. Рука Цини, лежавшей на барной стойке, сжалась в кулак. Она повернулась на табурете от Пакстона к выходу из бара. Он вдруг пожалел о сказанном. Что она могла подумать? «Простите», — сказал он. «Я не следил за вами, вы не подумайте. Просто простите. Мне не следовало спрашивать». Он прижал ладони к вискам. Ну и денек выдался. «Эй!» — сказала Циния. «Да. Все в порядке?» «Нет». Циния кивнула. «Не хотите немного погулять?» «Конечно», — сказал он. Они допили, что оставалось, и молча вышли из бара. Циния, судя по всему, знала, куда идет. Они прошли по променаду к лифтам общежития «Клен» и вошли в пустой лифт. Цинния провела часами перед датчиком, и номер ее этажа появился на панели. У Пакстона кольнуло в груди. Цинния прислонилась к стене, глядя перед собой с выражением человека, отправляющегося на войну. Пакстон не считал себя самонадеянным, но тут решил, что основания для надежд появились. Они подошли к двери ее комнаты, и она открыла ее, проведя часами перед сенсором. Вошли. Свет не горел. Лучи заходящего солнца едва проникали сквозь матовое стекло окна. В комнате стоял полумрак. Потолок закрывали внахлёст полосы ткани под гобелен всех цветов радуги. И Пакстон подумал, что знает о цине и то, что можно узнать, только побывав в ее комнате. Он был сантиметров на двадцать пять выше её, но вдруг почувствовал себя ниже как если бы она вдруг выросла, заполняя собой пространство. Он взял ее за руку, наклонился и поцеловал в губы. Она ответила поцелуем, сначала нежным, затем энергичным, затем положила обе ладони ему на грудь и толкнула. Пакстон упал на матрас, который уже был разложен.